Ночью Ваймс спал намного лучше, отчасти потому, что чувствовал, что где-то поблизости есть загадка, ожидающая ответа. У него уже буквально руки чесались. Утром, как и было обещано, Ваймс повел юного Сэма кататься верхом. Ваймс умел ездить, но ненавидел это занятие. Тем не менее, искусству падать вниз головой со спины пони должен научиться любой мальчик, даже если в результате он решит никогда больше этого не делать. Остаток дня, впрочем, прошел менее приятно. Ваймса, переполненного наихудшими опасениями, не только в переносном, но и почти в буквальном смысле потащили навестить подругу Сибиллы, ту самую даму, благословленную шестью дочерьми. На самом деле в обитой ситцем гостиной, куда провели Ваймса и Сибиллу, сидели лишь пять, его торжественно приветствовали как нашего дорогого, отважного командора Ваймса. Он терпеть не мог всю эту чушь, Но под внимательным хоть и кротким взглядом сибиллы у него хватило ума ничего не говорить по крайней мере не в таких выражениях ваймс улыбался и терпел пока они порхали вокруг как огромные мотыльки безостановочно предлагая кексов и чая он бы не возражал если бы чай не напоминал внешне и по вкусу то во что обычно чай превращается когда его выпьют сэм ваймс любил чай Но не в том случае, если дно кружки сквозь него можно было разглядеть прежде конца чаепития. Еще хуже предлагаемого угощения был разговор, который крутился вокруг шляпок, сферы, в которой невежество Ваймса было не просто всеобъемлющим, но и священно хранимым. И потом бриджи ему натирали, уродское барахло. Но Сибилла настояла, сказав, что в них он выглядит очень изящно, Точь-в-точь точь провинциальный джентльмен. Вам сделал вывод, что провинциальные джентльмены иначе сложены в области мошонки. Помимо его самого и леди Сибиллы, в гостиной присутствовал молодой амнианский священник, предусмотрительно одетый в просторную Черную Хламиду, которая, сама, очевидно, не натирала между ног. Ваймц понятия не имел, что здесь делает этот молодой человек. Но, видимо, в отсутствии иных жертв, юным леди нужно было пичкать кого-то слабым чаем с подозрительными булочками и донимать бессмысленным щебетанием. Когда шляпки утратили прелесть новизны, единственными доступными темами разговора остались наследства и перспективы предстоящих балов. И, разумеется, неумение вращаться в дамском обществе, растущая неприязнь к чаю цвета мочи и светская беседа без малейшего проблеска интеллекта, Привели к тому, что Вамс не удержался от вопроса. Э -э, «Извините за вопрос, дамы, но чем вы занимаетесь? Э -э, я имею в виду вообще, если по-настоящему». На него с искренним непониманием возрились 10 глаз. Дочери леди Ариадны совершенно не отличались одна от другой, за исключением Эмили, которая, что называется, застревала в памяти, как и в дверях. Слегка озадаченно Эмили произнесла – «Прошу прощения, командор, но, боюсь, мы не понимаем, о чем вы изволили спросить». «Я имел в виду... Э, чем вы зарабатываете на жизнь? Кто-нибудь из вас получает жалование? Как вы добываете хлеб насущный? У вас есть профессия?» Ваймс не знал, о чем думает Сибилла, поскольку не видел ее лицо. Зато Ариадна смотрела на него с радостным удивлением. Ну раз уж все равно выволочки не избежать, то почему бы не пойти до конца? Короче говоря, дамы, продолжал Ваймс, на что вы живете? Как окупаете свои расходы? Не считая шляпок, вы что-нибудь еще умеете? Готовить, например. Другая дочь, возможно Мэвис, хотя Ваймс и не был в этом уверен, кашлянула и ответила. К счастью, командор, у нас есть прислуга. Мы леди и совершенно Совершенно немыслимо, чтобы мы занялись каким-либо ремеслом или торговлей. Какой скандал! Так просто не бывает!» Казалось, они принялись соревноваться, кто кого первым поставит в тупик. Наконец, Ваймсу это удалось. «Разве ваша сестра не занимается заготовкой лесоматериалов?» Он подумал, «Удивительно, что ни Ариадна, ни Сибила до сих пор не участвовали в разговоре. Но тут очередная сестра...» возможно Аманда, решила внести свою лепту, и почему, о боги, все они носили какие-то дурацкие полупрозрачные платья, как можно работать в такой скудной одежде? Гипотетическая Аманда осторожно произнесла. «Боюсь, сестра поставила нашу семью в неловкое положение, ваша осветлость». «Из-за того, что нашла себе работу? Ну почему?» заговорила следующая девица, и тут уже Вайм совсем запутался. Она сказала, «Понимаете ли, командор, теперь у нее нет шансов вступить в приличный брак, по крайней мере выйти из-за джентльмена». Ситуация окончательно превратилась в запутанный клубок, и тогда Ваймс попросил, «Объясните мне, дамы, что такое джентльмен?» Девушки посовещались шепотом, и та, кого избрали жертвой, нервно ответила, «Мы полагаем». Что джентльмен это человек, который не морает рук физическим трудом. Говорят, Адамантин прочнее всех металлов, но по сравнению с терпением Сэма Ваймса, он был хрупким, как стекло. Ваймс произнес, отчетливо выговаривая каждый слог. А, то есть бездельник! Ну, и как же объясните мне на милость, вы охотитесь на так называемых джентльменов? Судя по лицам, девушки и впрямь сдавались на милость. Одна из них, запинаясь, проговорила, Хе -хе, «Видите ли, ком командор, наш милый покойный папа потерпел неудачу с акциями, и боюсь до смерти нашей внучатой тети Мэриголд, на которую мы все так надеемся, ни одна из нас, увы, не получит приданого». Боги затаили дыхание. Сэму Ваймсу объясняли, что такое преданное. На окнах успел осесть иней, пока он сидел и ошалело размышлял. Наконец Ваймс откашлялся и сказал, «Дамы, на мой взгляд решение вашей проблемы заключается в том, чтобы оторвать ваши хорошенькие попки от стульев, выйти в большой мир и устроить собственную жизнь. Преданное? Иными словами, какому-то мужчине нужно заплатить, чтобы он на вас женился? Да в каком веке вы живете?» Я чего-то не понимаю? Или приданная самая идиотская вещь на свете? вам взглянул на красавицу Эмили и подумал. Ох, боги! Да мужчины должны выстраиваться в очередь на лужайке и драться за тебя, дорогуша. Почему никто никогда тебе об этом не говорил? Конечно, голубая кровь – штука неплохая. Но и от практичности есть ощутимая польза. Выйди покажись миру. Возможно, ему будет что сказать тебе. Например, «Ого!» Вслух Вайнс продолжал, «Ей богу, ведь есть столько занятий для молодой девицы, если она не дура. Например, в бесплатной больнице леди Сибиллы всегда охотно примут смышленную девушку, которая захочет выучиться на сиделку. Хорошее жалование, шикарная форма, отличный шанс подцепить толкового молодого врача, который наверняка сделает карьеру, особенно если жена будет его подталкивать». Ну и конечно вы услышите потрясающее количество забавных и двусмысленных историй о том, что бывает когда… наверное лучше я об этом помолчу. А еще у вас будет возможность стать старшей сестрой, когда вы достигнете определенного уровня. Очень ответственная должность, приносящая огромную пользу обществу в целом. И в конце долгого пути вы с удовлетворением поймете, что сделали в жизни немало добра. Ваймс обвел взглядом бело-розовые личики, размышлявшие о прыжке в неведомое. «Конечно, если шляпки вам больше по душе, у нас с есть приличный дом на Старосапожной улице в Анкмор-парке. Он пустует. Раньше район считался непростым, но сейчас там селятся тролли и вампиры, желающие вращаться в обществе. Не стоит недооценивать тяжелые деньги и темные деньги» особенно если клиент готов заплатить лишку за то что ему нужно в общем довольно продвинутое место честное слово люди там выносят на улицу столы и стулья и их даже не всегда крадут мы могли бы пустить вас на три месяца бесплатно чтобы посмотреть как пойдут дела а потом возможно вы бы усвоили идею арендной платы хотя бы ради самоуважения Поверьте, дамы, самоуважение, вот чем обладают люди, которым не нужно годами ждать, чтобы какая-нибудь богатая старушка околела. Ну что, есть желающие? Вам счел многообещающим признаком, что девушки переглядывались, видимо, крайне ошеломленные мыслью о том, что можно и не быть бессмысленным престенным украшением. Поэтому он добавил, ⁇ И чем бы вы ни занимались, перестаньте читать идиотские любовные романы ⁇ Остался, впрочем, один очаг, или, точнее, камин сопротивления. Девица, стоявшая рядом со священником, как будто он принадлежал ей, непокорно взглянула на Ваймса и сказала «Пожалуйста, не сочтите меня через дерзкой, командор, но я бы очень хотела выйти за Джереми и помогать ему в приходе». «Очень хорошо, очень хорошо», — ответил Ваймс, «ты любишь его, и он любит тебя». «Ну же, признайте, вы оба!» Оба кивнули, красное смущение, одним глазом поглядывая на Ариадну, чья широкая улыбка намекала, что это несомненный плюс. «Что ж, тогда устраивайтесь поскорее, а вам, молодой человек, я советую найти работу, за которую лучше платят. Тут я помочь ничем не могу, но религии в наши дни масса, и на вашем месте я бы впечатлил какого-нибудь епископа своим благоразумием». Ведь именно это в первую очередь и нужно священнику. Ну, и все остальное тоже. И не забывайте, что наверху всегда найдется еще одно место. Хотя, в случае религии и не на самом верху. Ваймс на мгновение задумался и добавил. Возможно, самое лучшее для вас, дамы, просто смотреть по сторонам. Пока вы не заметите какого-нибудь парня, из которого может выйти что-нибудь дельное. И неважно, аристократ он или нет. Если он вам подойдет, цепляйтесь за него, поддерживайте при необходимости, помогайте подняться, если он упал, и вообще, будьте рядом, когда он вас ищет, и пусть он тоже будет рядом, когда вы ищете его. Если вы дружно наляжете на колесо, наверняка воз стронется. Это самый действенный способ, правда, Сибилла? Сибилла разразилась смехом, и ошарашенные девушки послушно закивали, как будто они действительно все поняли. Вайм с радостью почувствовал легкий тычок от жены, который вселил в него надежду на то, что ему не придется платить чересчур большую цену за столь откровенный разговор с этими оранжерейными цветами. Он огляделся, словно пытаясь слегка поправить дело. «Ну, ведь так оно и есть, правда?» «Прошу прощения, командор!» Ваймс не сразу понял, откуда исходит голос. Эта девушка ни слова не произнесла за весь вечер, но время от времени что-то записывала в блокнот, И теперь она смотрела на него куда более осмысленным взглядом, чем прочие сестры. «Чем могу служить, мисс? И, пожалуйста, скажите, как вас зовут?» «Джейн, командор. Я мечтаю стать писательницей. Считаете ли вы это допустимым занятием для молодой девицы?» «Джейн», – подумал Ваймс, – «та странная». Действительно, она была странная, сдержанная, как остальные сестры. Но, глядя на нее, Ваймс подумал, что она видит его насквозь. Читает мысли. Слегка насторожившись, он откинулся на спинку кресла и произнес. «Ну, это не так уж трудно. Наверное, потому, что все слова уже придуманы до вас, и вы сэкономите время, ведь достаточно будет просто расставить их в другом порядке». На этом опыт Ваймса по части изящных искусств был исчерпан, и он добавил. «А о чем вы намерены писать, Джейн?» Девушка как будто смутилась. «Сейчас, командор, я работаю над романом, посвященным сложностям личных взаимоотношений, со всеми вытекающими отсюда надеждами, мечтами и недоразумениями». Она нервно кашлянула, словно извиняясь. в поджал губы. «Да, похожая идея неплохая, но здесь я вам вряд ли помогу, хотя на вашем месте я бы ввел побольше батальных сцен». Но это просто первое, что пришло мне в голову. И мертвых тел, выпадающих из шкафа. И, возможно, войну в качестве общего фона». Джейн неуверенно кивнула. «Весьма ценные замечания, командор. И многое говорит в их пользу. Но, полагаю, тогда личные отношения отойдут на задний план?» Вань задумался. «Да, наверное, вы правы». А потом, непонятно откуда, наверное, из каких-то темных глубин сознания явилась неожиданная мысль, как это уже случалось не однажды, иногда в кошмарах. Мне интересно, задумывался ли какой-нибудь писатель об отношениях между охотником и жертвой, полицейским и загадочным убийцей, или о слуге закона, который иногда должен мыслить как преступник, чтобы выполнить свою работу, и который бывает неприятно удивлен тем, Как хорошо у него это получается. Я просто размышляю вслух, сами понимаете. Неловко добавил Ваймс и задумался. Откуда, черт возьми, взялась эта идея? Не исключено, что ее вызвала странная Джейн. И даже, возможно, знала ответ. Кто-нибудь еще хочет чаю? Бодро спросила Ариадна. Леди Сибила молчала, когда они ехали обратно. Поэтому Ваймс решил смириться и сделать первый шаг. Вид у жены был задумчивый, что всегда настораживала. Э, «Ты сердишься, Сибилла?» Та несколько секунд непонимающе смотрела на него, а затем произнесла. «За то, что ты велел этим оранжерейным цветам перестать хандрить и заняться устройством собственной жизни?» Ох, боги, нет, конечно. Ты сделал именно то, что я от тебя ожидала, Сэм. Как всегда. Я сказала Ариадне, что ты ее не подведешь. У нее маленький доход». И если бы ты не вправил девушкам мозги, полагаю, в конце концов, она бы метлой выгнала их за порог. Нет, Сэм. Я просто гадаю, что творится у тебя в голове. Только и всего».